Глава двадцать восьмая. Пол. «Ты куда собралась?» «Едва на ноги встала. Вон, шатаешься!» Я ходил кругами по комнате, бросая не только злые взгляды в сторону своей нравной озиры, но и не менее колючие комментарии. Ей место в постели, под присмотром врача, она собралась на идиотский ужин. «Ну, не глупая?» «Не говори со мной так, когда придет моя подруга. Тебя не поймут и меня тоже». «Ты этих подруг и служанок меняешь чаще, чем платье. Зачем так много? Вдруг кто-то из них опять притащит яд?» «Лизе, я доверяю как самой себе. Она вам поможет». «Вам? А ты что же?» «Я останусь. У меня есть дела поважнее». В голосе Азира было настолько мертвецкое спокойствие, что захотелось проверить ее пульс. Но я видел ее другой, ранимой, слабой, беззащитной. Осталось понять, какая из ее масок настоящая, а какая пыль в глаза. Я плюхнулся на край кровати, устало растирая лицо. Слишком много вопросов вертелось в голове. Почему она не полетит с нами? И почему мне так неприятно думать о расставании? Но больше всего я опасался неопределенности. И еще чуть-чуть бунтарского нрава капитана Мора. Хотя, кому я вру? «Доминик точно что-нибудь выкинет на проклятом ужине с танцами!» «Когда ты в последний раз танцевал?» Азира вырвала меня из размышлений, перебирая в руках ткань очередного полуголого платья. «Не помню. Никогда. Из меня танцор еще хуже, чем из Доминика. У вас не принято танцевать?» «Да нет, почему же принято? Просто...» Я замолчал на полуслове. «Что ей сказать?» что девчонки обычно вешались на шею и без танцев, она опять расстроится. А мне не хотелось видеть принцессу грустной. Как же вовремя дверь распахнулась, и в комнату влетела еще одна фиолетовая девчушка. — Это правда? — с порога заверещала она, бросаясь в объятия Азиры. — Уже знаешь кто? — Нет, но все хорошо, мне намного лучше. Лиза метнула в мою сторону недовольный взгляд. — А он что здесь делает? — и почти шепотом добавила. «Не слушается? Донимает?» «Нет, все в порядке, мы просто говорили». Подружке Азиры было неловко наблюдать меня в спальне. Она хоть и пыталась сделать вид, что не замечает присутствие мужчины, но то и дело кидала недовольные взгляды. «Послушай, тебе лучше уйти», — не выдержала Лизе. «Нам надо подготовиться, а это не для мужских глаз». «Ага, уже бегу. Я не то, что не уйду. Еще и Ника сейчас позову». — зашипела Азира. — Проклятые женские правила. Устроили черт знает что. Как же нам тогда... — Я все сделаю. На полусловие оборвала Азира и взглядом указала на дверь. Девушки еще добрых полчаса хихикали за дверью, пока мы терпеливо ждали за столом. Чем они там занимались? Я бы, может, тоже не отказался похихикать, но вынужден смотреть на недовольную рожу Доминика. Первой из комнаты выплыла Эмилия. В воздушной фиолетово голубом платье. Красивое, но, как по мне, слишком откровенное. Она покружилась возле меня и с улыбкой спросила. «Как тебе?» «Ты офигенная», — честно ответил я, про себя отметив обалденную грудь. «Ничего это я раньше не замечал». «Э, Земля, прием! Это моя жена на минуточку!» — фыркнул Ник, щелкая пальцами перед лицом. «Ты же сам сказал, что тебе плевать на ритуал». Напомнила Эмилия и легким облачком проплыла мимо нас в комнату принцессы. «Мало ли, что я говорил!» Эми сделала вид, что не слышала. Она прошмыгнула козере, словно нас нет, и даже не обернулась. Ник плюхнулся за стол, не сводя взгляд из двери. «Ну, сейчас они напридумывают. Надо бы нам вмешаться. Разберутся, не суетись. С ними Эмилия. Она точно не даст нас в обиду». «Не доверяю я бабам. Особенно фиолетовым. — ворчал Доминик. — Тоже мне придумали людей травить. Могли бы, как в старые добрые времена, кинжал под ребра и идти по Но живые сложнее лечить. Не нуди пол. Еще не меньше сорока минут за дверью стояла тишина. Вероятно, девочки обсуждали план побега. Жаль, нас рядом не было, чтобы подкинуть дельные мысли. И это бесило. Не только меня, но и Ника тоже. Он то ворчал под нос ругательства, то тянулся к колену, растирая его под столом. «Что с ним?» — спросил я, кивая на ногу. «А, нормально. Неудачно ударился при падении с челнока. Почти прошло». Девчачья делегация во главе с Азирой выпорхнула из комнаты. Они опять улыбались, хотя какая именно часть плана опасного побега могла их развеселить, для меня было загадкой. «Ну а вы что сидите?» Недовольно произнесла Лизея, глядя на нас. «Мы уже готовы. Пошли!» Первым подскочил Ник, ухватил Эмилию под локоть и что-то грозно прошептал ей на ухо. «Все под контролем», — послышался ее ответ. Ник прав. Женщины не умеют строить заговоры. Обычно все участники должны быть в курсе происходящего. У нас же девочки пошептались в комнате, что-то порешали и молчат. И что теперь делать? Догадываться?» На улице нас уже ждала целая делегация охранниц. Среди них неподражаемая фиалка. «Ох, ядрить!» — отшатнулся Ник, глядя на нее снизу вверх. «Про тебя ты, красавица, я успел забыть!» За это он получил удар локтем под ребра от Эмилии и яростный взгляд от Азиры. По негласным правилам, которые приходилось изучать на ходу, впереди большой процессии шла Азира с охраной, следом Эмилия, а мы с Ником плелись в самом конце под пристальным наблюдением Фиалки. Эта дама пугала не только Ника. Уверен, в мире полно любителей таких больших и грозных женщин, но я определенно не один из них. Лизая шла сразу за Азирой, но медленно сбавляла шаг до тех пор, пока не поравнялась с нами. Пока Фиалка отвлеклась на проходящую мимо группу мужчин, и я сунул в руки девушке медицинский чемоданчик. «Отнесешь куда надо». — одними губами произнес я. Лиза кивнула и попыталась спрятать переданную вещь в пышных складках платья. Едва Фиалка обратила на нас внимание, девушка скривила ухмылку, всем своим видом показывая, как ей противна компания иноземных мужиков. — Запомните, пришельцы, вечер хоть и предполагает открытый разговор, но вам лучше молчать, — строго произнесла она. — Ани Азира и Дия Эмилия обсудят все насущные вопросы. Лизе с опаской глянула на Верзилу с хмурым лицом и мило улыбнулась. — Все хорошо, дорогая Фиалка. Я объясняю глупым назинцам правила. Они такие тугодумы, что с первого раза не понимают. А Аня Азира не хочет опозориться перед гостями. Фиалка недовольно фыркнула и ускорила шаг. Ей самой было противно идти рядом с нами, а нам-то как неприятно. Стоило громили уйти вперед, как Доминик выдохнул с нескрываемым облегчением. «Вот же опасная гора мышцы Сисик, Циц, Не говори такое!» И шепотом продолжила. «На танцах будет неразбериха. Так всегда бывает. Ты, Поломанте, держись ближе к Ани азире А ты, Доминик Мора, будь рядом со мной и Эмилией. Как только я поддам знак, мы вместе покинем прием и очень-очень быстро побежим на восток. Там нас будет ждать Цепелин». «Кто за рулем?» поинтересовался Ник, чем вызвал удивление на лице Лизе. «Какое тебе дело? Чем больше свидетелей, тем больше проблем, милочка. Пока из всей компашки я доверяю только Полу и Эми, а тебя пристрелю, если попробуешь предать». «Не смей мне угрожать!» На недовольный голос Лизе тут же вернулась фиалка. Доминику пришлось тупо улыбаться, чтобы не получить еще одну порцию палок. «Прости, уважаемая, хрен пойми кто!» «Я ни в коем случае не угрожаю, всего лишь предупреждаю». Еще и улыбку натянул в духе Ника, хитрую и кровожадную. «Пшут!» — фыркнула Лизе и вернулась к озере, что-то шепчая на ухо. Званый ужин устроили в просторном зале. Столы расставили полукругом, освободив в центре место для танцев. Азера довольно улыбалась, садясь возле матери и тощей сестры. Рядом с ними сидела напряженная Эмилия. Ее лицо выдавало нас с потрохами, но, кажется, всем было плевать. Мужчин посадили в другом конце зала, как можно дальше от королевских особ. — Вот же гадина! — ворчал Ник, косясь на Арахин. — А ведь обещал обсудить все вопросы. — Мне что, орать теперь? — угомонись, дружище. — Нам не о чем больше с ними говорить. — Думая о том, чтобы девчонки не облажались, и мы без потерь свалили из-за их бабьего царства. Доминик недовольно фыркнул. «Потери? С чего бы? Просто сбежим потихоньку за фиолетовой принцесской, найдем брата и возможность связаться с нашими. Или считаешь, твоя женушка может передумать?» И я наблюдал за Азирой и, если честно, сомневался. Рядом с матерью она выглядела расслабленной и счастливой, но стоило ей посмотреть на старшую сестру, как на лицо опускалась тревога. «У принцессы свои интересы». Болеющая мать и гадина сестра. В королевских подковерных играх мы и не сильно нужны. Разве что капитан Доминик полезен, и то не очень понятно зачем. Больше двух часов барышни вели светские беседы и хихикали. Мы с Ником сидели слишком далеко и почти ничего не слышали, но по обрывкам фраз можно догадаться, что болтали королевы и принцессы о шмотках, мужиках и прочим девичьим. О шмотках. На званом ужине. На мужскую часть стола внимания не обращали. Правда, никто из мужчин вокруг нас сильно по этому поводу не переживал. Они болтали о своем. Наконец, с места поднялась Арахин. Разговоры стихли. — А теперь лучшая часть вечера! — громко произнесла она. — Мужчинам дозволено пригласить дам на танцы. Как по невидимой указке, люди вокруг нас повскакивали с мест и ринулись к избранницам. Мы с Ником ужасно тупили, не понимали, что надо делать, поэтому молча следовали за всеми. «Мадам?» — протянул я руку Азири с улыбкой идиота. «Нет!» — недовольно прошипела она в ответ, опасливо озираясь по сторонам. «Я настаиваю». Зал моментально наполнился окружающимися в танце парами. Теперь я понял, о каком хаосе говорила принцесса. Пышные прозрачные платья занимали добрую половину пространства, Пальсирующие постоянно двигались под чудовищную музыку из духовых и барабанов. Причем музыканты даже в такт попадать не стремились. Но танцующих ничего не смущало. Они улавливали среди хаоса странный ритм и продолжали кружить шелестя платьями. «Какой в итоге план-то, — прошептал я, нелепо пытаясь угнаться за Азирой. «Вы должны бежать с Лизе!» — шепела принцесска. «А я вас прикрыть, так что отпусти!» «Не-а!» «Это же наш последний танец, женушка. Не отказывай!» мантия, Ты все испортишь!» «Ну, я ничем не хуже Доминика!» «Давай двигайся к двери!» Выписывая безумные круги до тошноты, я пытался следить за приближающейся дверью. Среди танцующих совсем рядом мелькнуло знакомое платье Эмилии, а почти у самого выхода уже стояла Лизе с медицинским чемоданчиком в руках. Она прижимала его к груди как что-то невероятно ценное, а ведь даже не знала, что внутри и зачем он нужен. Девица заметила нас и юркнула за дверь, оставив ее чуть приоткрытой. Еще несколько метров, и Азира толкнула меня к двери, но я крепко ухватился за ее ладонь и потащил с собой. Ей не закричать, не вырваться, ведь выдаст. Следом уже бежали пыхтящий Ник и Эмилия. В коридорах оказалось непривычно пусто. Все дамы, вплоть до суровых охранниц, остались кружиться в зале. На улице людей было больше, но озеру слезы они не волновали. Подобрав пышные юбки, девушки бежали по узким улочкам, периодически оглядываясь на нас с Ником. Я-то не отставал, а вот Доминика, похоже, укачала от танцев, и он едва поспевал. Очередная улочка привела нас к просторной площадке, посреди которой стояли три цепелина, привязанных к невысоким башенкам. Один из них покачивался, готовый взлететь, а из миниатюрной гондолы высунулась фиолетовая незнакомка в строгом костюме. Завидев нас, она стала усиленно махать руками. «Твою мать!» — послышался голос Ника за спиной. Я резко обернулся и бросился к распоставшемуся другу. Похоже, споткнулся на брусчатке и не удержал равновесия. Но беда была не в этом. По улочке в нашу сторону бежала горстка женщин с фиалкой во главе. Мощная дама, подобно страшному чудовищу, неслась впереди и орала, чтобы мы немедленно остановились. Расстояние между нами сокращалось, а Ник никак не мог подняться на колени. Меня охватило оцепенение. Вот и закончился наш побег. Сейчас фиалка размажет кости, а из черепов сделает фужеры. Сильный удар по спине, и фигурка Лизе бросилась к Нику, помогая подняться на ноги. «Бегите — Бегите! — кричала она. — Скорее, я их остановлю! — С другой стороны, уже почти с подъемной башни, верещала Азира. Она звала подругу, но Лизе ее не слушала. Схватила камень по поувесистее и метила в сторону фиалки. Из ступора меня вывел грозный голос Ника. «Че встал, придурок? Бежим!» И я бежал. Так быстро, как мог. Уже у башни обернулся на мгновение и увидел, как фиалка хватает за горло миниатюрную Лизе и поднимает над землей. Сколько же мощи в этой бабе! Одно легкое движение, и обмякшее тело Лизе повисло на руках великанши. Рядом стояла перепуганная Азира и кричала, чтобы я забирался на борт, без нее. Она зачем-то должна вернуться к матери. Не слушая звонкие крики, я молча схватил Азиру за талию и поставил на трап. Она недолго сопротивлялась. Утробный вопль фиалки заставил принцессу опрометю вскарабкаться по ступенькам и забежать в дирижабль. Я оказался последним зашедшим на борт. В небольшом салоне на креслах уже сидели запыхавшиеся Эми и Ник. Булочка держала белый медицинский чемоданчик, а Мора тяжело дышал и снова растирал колени. Времени думать о нем не было, но в памяти проблема отложилась. Что с ним не так и почему промолчал про ноги, когда мы упали на этой планете. Я же не просто друг, а врач. Давно бы помог. За спиной тут же захлопнулась дверь, и миниатюрная фигурка капитана исчезла на мостике. «Взлетаем быстро, так что держитесь!» — послышался ее стальной голос. «Не отстойте!» Азира отскочила от окна и попыталась добраться до двери, но неуклюжий дирижабль успел оторваться от пристани. Она снова метнулась к окну. Столько паники на ее прекрасном личике я видел впервые. Прости, милая, но ты летишь с нами, усмехнулся я, плюхаясь напротив Ника. Дирижабль резко качнула, отчего Азира громко ахнула и сильнее вцепилась в окно, пытаясь разглядеть лизе на земле. Одна Эмилия была спокойна, она смогла пережить крушение космического корабля, так что болтающийся в воздухе надувной шарик ее совершенно не пугал. Мы быстро поднимались ввысь, оставив далеко внизу грозную фиалку, воинственных дамочек и обреченную лизы.